Глава тридцать Заснуть снова не получилось, хотя и очень хотелось чуточку забыться. Полежав около часа, рассматривая потолок, на который попадал свет с улицы, Саша встал и начала одеваться. Хотелось уехать куда-нибудь, чтобы оказаться вне зоны истерик Лаврентича и какой-то пакостной, что ли, улыбки младшего князя. Тоже мне. Жених нашелся будто до весны не могли подождать. приперлись. гости дорогие», — бормотала Саша, собирая волосы. Зеркала в комнате не было, и чтобы осмотреть получившуюся прическу, она спускалась на первый этаж в прихожую. «Ведь сейчас только спущусь, и сразу кто-то найдет мне занятие или найдет причину для разговора». Саша стояла, глядя в окно. Девушки должны были уже позавтракать и выйти на прогулку-разминку. Смеющаяся стайка выпорхнула из-за угла дома, и под руководством Ольги все зашагали к лесу. Но для этого надо было миновать домик Лаврентича. Лизавета догнала девушек чуть позже, и смеха прибавилась. Дверь домика, в котором прятался от мира наш дорогой отшельник, как выражалась матушка, распахнулась, и на улицу вышел старший князь, а за ним, на ходу натягивая куртку, вышел «Кто бы вы думали?» — Лаврентич. Да-да, тот самый отшельник, который проклинал все на свете, а сильнее всего Сашу за то, что прогулочную дорожку она решила вести именно мимо его обители. Хоть Василий и объяснял ему, что выбор направления обусловлен был не идеей навредить его любви к тишине, а лишь тем, чтобы не чистить лишние сотни метров, Лаврентич оставался при своем мнении. — И что это заставило тебя высунуть нос из своей берлоги? «Неужто отвращение к Лизавете?» — хмыкнула Саша, и вдруг в голове ее совершенно ясно возник ответ. «Конечно, конечно. Да они ведь, эти мужчины, почти не отличаются от своих пятилетних собратьев. Нравится девочка, дергай за косичку, пакости изо всех сил. Ты, Лаврентич, похоже, совсем еще не знаешь самого себя». Саша засмеялась, наблюдая, как он медленно шагает за князем и оглядывается на девушек. Настроение резко поднялось. Наблюдать за ними стало даже интересно. Саша даже отбросила мысль отправиться на станцию к Макару и его жене. Хоть и придумала очень важную причину — разобраться с кроватями. Потом вспомнила о зеркале, взяла с подоконника тетрадь, которую использовала в роли ежедневника, и в список покупок добавила три зеркала. Себе и в две комнаты девушкам, где их не доставало. «Сашенька, вот как хорошо, что я тебя встретила!» Матушка спустилась в столовую следом за ней. «Я хотела поговорить. Только не о князе и не о моем замужестве, иначе я уеду к Макару», — перебил ее Саша, и матушка прикусила губу. «Я хотела поговорить о новой группе», — быстро переобулась мамаша, а ведь явно хотела затянуть эту песню о главном снова. «О группе поговорю с радостью», Саша присела за стол. Дарья помогала Надежде накрыть завтрак для хозяек дома и заметно долго задерживалась возле стола, то поправляя скатерть, то переставляя с места на место чашки. Саша посмотрела на нее взглядом, который значил только одно. «Дарья, я прекрасно вижу, что ты здесь трёшься, исключительно чтобы быть в курсе разговора». «Князья Михаил Лаврентьич присоединятся к нам после купания», — известила матушка, поправив кружевной воротничок. А ведь Саша и не замечала до этого момента, что матушка преобразилась. Хорошо причесана в новом платье, которого Саша раньше на ней не видела. Нехорошие мысли о ней и в старшем князе наполнили голову. «Если бы знала, спустилась бы позже», — буркнула Саша и принялась ковыряться в тарелке с кашей. «А в чем причина таких перемен, матушка? Гляжу, ты и платье новое достала, и прическа сегодня как на бал». «У нас гости, Александра, не забывай об этом. Мы, как добрые хозяева, должны сделать все возможное, чтобы гостям было удобно», — совершенно не смутившись, ответила матушка. «Думаешь, им будет удобнее спать, если ты наденешь новое платье?» — хмыкнула Саша. «Я тебя не узнаю, девочка моя». Матушка положила ложку, и посмотрела на дочь серьезно. «В нашем доме всегда было так, и будет здесь. А то, что им пришлось жить у Лаврентича, это не зависит от нас. Думаю, они поймут, что другого выбора не было. Пансионат кормит нас?» «Точно. А я и забыла. Так что там с новой группой? Ты хотела поговорить?» Саша внутренне отдернула себя за свой язык и улыбнулась. День начался явно не с той ноги, и осталось только одно — ждать его окончания. «Две девушки в списке меня сильно беспокоят». Матушка сложила ладони перед собой, так словно собиралась прочесть молитву. «Что с ними не так?» «Их семьи не сказать, что враги, но сильно злы друг на друга. Вернее, их матушки. Одна из них собиралась замуж за отца второй. Что-то пошло не так, и свадьбу отменили». Девушка была влюблена в юношу, но родители не смогли договориться, и через год обоим подобрали другие пары. Теперь все приличные дома, приглашая гостей, стараются сделать так, чтобы эти две семьи не встретились. А их дети здесь при чем? Саша замерла с ложкой возле рта. Ну, думаю, эксцессов не избежать. Что-то все равно пойдет не так. Ну, опыт у нас уже есть, так что разберемся. Главное — разместить их в разных комнатах. Мне так не хватает Софьи. Она очень хорошо играет роль такой же гости, как и они. Девочки доверяли бы ей больше, чем нам. Хоть иди и притворяйся такой же гостей. Нет, это не вариант. Многие тебя знают, а вот про Софью ты вовремя вспомнила. Думаю, первое, что я сегодня сделаю, свяжусь с Надеждой Карповной. Матушка глубоко вздохнула отодвинула тарелку, на которой оставалось больше половины несъеденной каши, и оглянулась в сторону кухни. Дарья уже бежала с кофейником. Матушка всегда оставляла на тарелке половину, не меньше. Видимо, это правило помогало ей оставаться такой стройной. Саша посмотрел в свою тарелку. Табли стала пустотой. Даже дно Саша аккуратно, стараясь не греметь, выскабливала ложкой. «С моими старыми привычками тело Александры быстро догонит фигуры Светланы», — подумала она и решила, что ограничить себя в конфетах. «Думаю, надо и вовсе одной отказать. Мало ли что, устроить скандал, и после него никто сюда не поедет». Дарья уселась из-за стол и продолжила тему этих самых двоих, которые могли сильно испортить всю группу. «Доброе утро!» Голос князя прервал разговор, о котором Саша сразу забыла. «Прекрасный запах из кухни!» Старший Есенский вошел первым. За ним о чем то споре вошли Роман и Лаврентич. «Да, эти воды — необыкновенный плюс вашего поместья. Прохор Данилович знал, что делает. Большого ума человек», — добавил Роман. Дарья даже не тронулась с места. Она накрывала на стол только для своей Степанидушки. Надежда должна была теперь накормить всех остальных. «У вас, гляжу, хороший аппетит!» Роман, севший рядом с Александрой, мотнул головой на ее пустую тарелку. «Моя бабушка говорила, что те, кто хорошо ест, хорошо работает», выпалила Саша и осеклась. «Когда она тебе такое говорила?» Матушка даже рот открыла от удивления, услышав Сашины слова. «Когда вышивала твой прекрасный воротничок...» для особых случаев», — не сдержалась Саша. «Приятного аппетита, дорогие гости», — ответила Саша, а внутри клокотала обида на замечание Романа, на матушку, которая была совершенно не к месту со своим последним вопросом, но больше всего на себя. Потому что вот таких вот вспышек злости или даже подобного поведения она за собой никогда не замечала».